У каждого человека имеется отдельный слой мира. Можно сказать, что отражающая поверхность дуального зеркала многослойна. Всякое живое существо, родившись, получает в распоряжение свою зеркальную пластину. Из мыслей и намерений индивида складывается образ, который в отражении создает отдельную реальность – Множество всех реальностей накладывается друг на друга, образуя то, что мы наблюдаем в материальной действительности. Индивидуальная реальность формируется двумя способами – физическим и метафизическим. Другими словами, свой мир человек создает своими действиями и мыслями. Мысли-образы здесь играют главенствующую роль, поскольку создают значительную долю материальных проблем, с которыми человеку приходится бороться большую часть времени. Трансерфинг имеет дело с исключительно метафизическим аспектом. Слой мира может иметь как светлые, так и хмурые тона. Все зависит от того, как человек выстраивает образ своих мыслей. Чем больше там негатива, тем мрачнее действительность. Свою отдельную реальность, как и тело, нужно содержать в чистоте. Все негативные мысли необходимо решительно и жестко отбрасывать прочь, чтобы они не портили ваш мир. Точно так же следует выносить из дома мусор и убирать грязь. Нужно избавиться от всякого хлама Самым деструктивным является чувство вины Если вы замечаете, что мир наказывает вас или унижает Ведет себя как будто издевается, пытается подчинить Значит, имеются все признаки болезни Гоните эту заразу прочь Чувство вины – это зарвавшийся гость в вашем доме, который, развалившись в кресле с ногами на столе, диктует вам свои условия. Вы вполне способны вышвырнуть его вон, если осознаете, что это в вашей власти. Даже в случае, если вы действительно в чём-то провинились, у вас имеется право просить прощения всего один раз».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 Если раньше вы имели привычку по малейшему поводу извиняться, то теперь заимейте другую привычку – объяснять свои поступки только в том случае, когда это действительно необходимо. Чтобы избавиться от комплекса неполноценности, требуется сознательно переориентировать намерения.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 В результате душа и разум постепенно проникаются убеждением, что «я действительно чего-то стою». У вас нет необходимости верить в успех и убеждать себя. Все, что требуется, это перенаправить намерения на соблюдение зеркальных принципов. После того, как они начнут действовать... Вы заметите, что в реальности происходят значительные перемены. Ваш разум убедится, что зеркало и вправду работает. До него, наконец, дойдет, что успех достигается совсем не так, как он себе представлял. В результате душа и разум успокоятся, страх и сомнения исчезнут, и мир двинется к вам навстречу». Критика, даже если она справедлива, крайне невыгодна. Очень неблагодарное это дело. Равновесные силы с целью восстановления баланса плохого и хорошего сделают все для того, чтобы на скамью подсудимых сел сам обвинитель. Причина и повод всегда найдутся. Принцип бумеранга тоже никто не отменял. Так что на всякое осуждение со своей стороны лучше наложить табу. Когда вам совсем плохо, нужно выправить реальность. Вывести слой своего мира из мутного облака на чистое пространство. Займитесь тем, что вам больше всего нравится. Возьмите для исправления реальности специальный «тайм-аут» в течение которого вы будете просто отдыхать, не думая о проблемах. Это время стоит того, ведь слой очистить необходимо, от него многое зависит. Купите любимое лакомство, посвятите весь день себе своим удовольствием, поухаживайте за собой, заботливо уложите себя в кроватку, спи, мой хороший, твой мир обо всем позаботится».